Уцелевшие шатры церкви Рождества Богородицы в путинках, и это я синеблузница, фу туристка, тоскую нынче по старине, выискиваю в памяти клочки из детства и того мира, где еще не было этой чумы. В редакцию она быстро отбарабанила статью о митинге в Тушино.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 Бубновые валетчики рисуют порсуны вдохновляющего созидательного характера. Чудеса, впрочем, еще случаются. Вот интернационалка вдруг напечатала куски с ног сшибательной прозы некоего Джойса. Вышел четырехтомник Марселя Пруста.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 о своих-то прежних, совсем еще недавних лучше не говорить, да хорошего не доведет, многих лучше вообще не называть, как будто их и не было. В углу редакционной комнаты засвистел чайник. Девочки и чай пить. Сотрудницы распаковывали свои свертки с бутербродами. Кто-то выставил корзинку домашнего печенья. Воцарился веселый перерыв.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 как будто аресты и советские учреждения принадлежали к разным несоприкасающимся мирам. То ли страх это странное правило диктовал, то ли подспудная надежда, что в один прекрасный день весь этот кошмар должен кончиться, а потому и сейчас об этом лучше молчать, а, может быть, лучше кричать об этом, вопить,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 Современное положение татарской женщины он охарактеризовал следующим образом: раньше татарская женщина был закабаленная женщина, теперь мы сделали из нее публичной женщина. Хохотали до слез. Нина разозлилась: да ведь это дивный неологизм в футуристическом стиле закабаленность. «Девочки, а вам не кажется, что в каждой из нас есть некоторая закобыленность?» После чего Ирина увела ее в свой кабинетик обсуждать репортаж, Нина заглянула ей через плечо. Изрядно погулял по строчкам красный карандашик. «Нинка, прости, но я взяла на себя смелость немного почистить», — сказала завотделом. «Репортаж великолепный».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 но на здравом наружу, что в сочетании с коротко обрезанными волосами и редакторскими очками предавало ей довольно свирепый вид. На самом деле уж Нина-то знала, это была нежнейшая одинокая душа. Она протянула руку через стол и накрыла Нинину ладонь своей. Время иронии прошло, Нинка. Нам выположить. В героические времена. Нина пожала плечами. Без иронии Ирка трудно уцелеть в героические времена. А с ней трудно не пропасть, сказала Ирина. Вот так сафистика. Они обе грустно рассмеялись. Глава семнадцатая. над вечным покоям. Как и все тюрьмы в стране, страшная Лифортовская тоже была переполнена. Однако драки из-за места на нарах здесь случались редко, поскольку заселял камеры в основном политический состав, не чита баллотарям. Народ, нередко интеллигентный, склонный даже к старорежимной солидарности.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 Очередь существовали и на параджу. Там всегда кто-нибудь выстеснял, выпускал газы в чрезмерном скоплении народа.